односоставное предложение с главным членом подлежащим. Назывные предложения. Назывные предложения это такие односоставные предложения, которые имеют один главный член, подлежащие. Они сообщают о том, что какое-нибудь явление или предмет существует, имеется, В настоящем, например, яркие голубые дни, заморозки, вечер тихий, лёгкий. С частицами «вот», «вон» назывные предложения приобретают указательное значение. «Вон радуга», «вот и дом». Назывные предложения употребляются преимущественно в художественной литературе поэзии и прозе, в газетных и журнальных очерках и статьях. С их помощью писатели и журналисты обычно в начале своих произведений лаконично и точно рисуют место и время действия, пейзаж, обстановку, например, раннее утро, лес, звонкие голоса птиц.